где одновременно выступают несколько философских учений, то это различные стороны, составляющие единую целостность, которая лежит в их основании. И вследствие их односторонности мы видим, что одна философия опровергает другую. Эти философии несут также, в-третьих, ничтожные слабые усилия выискивания ошибок в той или другой подробности, а каждая выставляет новый принцип, и э т о т именно принцип мы должны познать, чтобы сразу обозреть главные эпохи, всей истории, философии, и резюмировать вкратце необходимую последовательность ступеней, те главные моменты, каждый из которых выражает определенную идею, скажем, что после восточного опьянения субъективности, не доходящей до рассудка и тем самым не достигающей устойчивости, свет мысли воссиял у греков. Первое. Философия древних греков мыслила абсолютную идею. И реализация, или другими словами, реальность последней состояла в том, что их философия – постигала наличный мир и рассматривала его так, как он есть сам по себе. Эта философия исходила не из самой идеи, а из предметного, как чего-то данного, и превращала его в идею б ы т и е Парменида. Второе. Абстрактная мысль, нус, открылась себе как всеобщая сущность, а не как субъективное мышление всеобщая Платона. Третье. У Аристотеля появилось понятие. Появилось свободно, не задумываясь, как постигающее мышление, причем это понятие проходит, одухотворяя их через все формации Вселенной. Четвертое. Понятие как субъект, его становление для себя, внутри себя бытие, абстрактное разделение представляют собою с т р у к у т о й к и эпикурейцы, скептицизм. Здесь перед нами не свободная конкретная форма, а абстрактная, внутри себя формальная всеобщность. Пятое. Мысль о целостности, умопостигаемый мир, есть конкретная идея, как мы ее видели у неоплатоников. Этот принцип представляет собою вообще идеальность во всей реальности, но не знающую себя идею. Он представлял собою таковую идеальность до тех пор, пока в нее не ворвался принцип субъективности и индивидуальности, пока дух не стал действительным, как самосознание. ш е с т Но делом новейшего времени является понимание этой идеи как духа, как знающую себя идею. Чтобы перейти от знающей идеи к знанию идеи себя, требуется наличие бесконечной противоположности. Требуется, чтобы идея пришла к сознанию своей абсолютной раздвоенности – Таким образом, тем, что дух мыслил предметную сущность, философия довела до завершения интеллектуальный характер мира и породила этот духовный мир как некий, имеющийся по ту сторону настоящего времени и действительности предмет, породила его как представляющего собою некую природу. Это первое создание духа. Работа духа состояла теперь в том, чтобы снова привести это потустороннее к действительности и в самосознание. Это дело совершено тем, что самосознание мыслит само себя и п о з н а ё т абсолютную сущность как мыслящее само себя самосознание. Об этом раздвоении чистое мышление впервые дало себе отчет в лице Декарта. Самосознание мыслит себя, во-первых, как сознание. В нем содержится всяческая предметная действительность и положительное созерцающее отношение его действительности к другой. Мышление и бытие – Противоположны й и тождественны й у спинозы. У него мы находим субстанциальное воззрение, но познание — внешнее с у б с т а н ц и е й Затем следует начинающий с мышления как такового принцип примирения, чтобы снять субъективность мышления — как это происходит в Лейбницевой, представляющей м о н а д е Седьмое. Во-вторых, самосознание мыслит, что оно есть самосознание. Благодаря этому оно есть для себя. Но оно есть для себя пока что еще в отрицательном отношении к другому. Это бесконечная субъективность. Последнее выступает перед нами отчасти у Канта, как критика мышления, отчасти у Фихте, как стремление к конкретному. Абсолютно чистая, бесконечная форма выражена как самосознание «Я». Восьмое. Эта молния ударяет в духовную субстанцию. И таким образом абсолютное содержание и абсолютная форма оказываются тождественными. Субстанция т о ж д е с т в е н н о внутри себя с познанием. Самосознание познает, таким образом, в-третьих, свое положительное отношение как свое отрицательное отношение и свое отрицательное отношение как свое положительное отношение, или, иначе говоря, я познает эти противоположные деятельности как тождественные, то есть познает чистое бытие как равенство самому себе и последнее как раздвоенность. Это интеллектуальное созерцание. Но для того, чтобы оно было поистине интеллектуальным, Требуется, чтобы оно не было непосредственно созерцанием, как это обыкновенно говорят, вечного и божественного, а абсолютно познающим. Не познающее само себя созерцание есть тот начальный пункт, из которого исходят, как из абсолютно предпосланного. Оно само есть таким образом созерцающее, лишь как непосредственное познание, а не как самосознание, или иначе сказать, оно ничего не п о з н а ё т И созерцаемое им есть не некое познанное, а самое большее – прекрасные мысли, но не познание. Познано же интеллектуальное созерцание, когда, во-первых, несмотря на отделенность всякого противоположного от другого противоположного, всякая внешняя действительность все же познается как внутренняя действительность. Если оно познается по своей сущности таким, каково оно есть, то оно оказывается неустойчиво существующим, а обнаруживается, что его сущность есть движение перехода.